Агамемнон и сын его арест. Смерть Агамемнона. Изложено по трагедии Эсхила Агамемнон. Агамемнон, отправляясь в поход под Трою, обещал жене своей Клитомнестре дать ей немедленно знать, когда падет Троя и окончено будет Троя. Кровопролитная война. Посланные им слуги должны были разводить костры на вершинах гор. Такой сигнал, переданный с одной горной вершины на другую, мог быстро достигнуть его дворца. И к литемнестра раньше других узнала бы о падении великой Трои. 9 лет длилась осада Трои. Настал последний десятый год, в который, как было предсказано, она должна была пасть. Клитым Нестра могла теперь каждый день получить известие о падении Трои и о том, что возвращается муж ее Агамемнон. Чтобы не застало ее врасплох возвращение мужа, Клитым Нестра, Каждую ночь посылала раба на крышу высокого дворца. Там, не смыкая глаз всю ночь, стоял раб, впирив взор в ночную тьму. И в тёплые летние ночи, и во время грозы и бури, и зимой, когда тело коченеет от холода и падает снег, стоял ночью на крыше раб. Дни шли за днями, А пакурный воля царицы Раб каждую ночь ждал условленного сигнала. Ждала его и Клитемнестра, но не для того, чтобы с ликованием встретить своего мужа. Нет. Она забыла его ради другого, ради Эгисфа и задумала погубить царя Агамемнона в тот день, когда вернётся он на родину со славой. Была тёмная ночь. Вот уже начал чуть бледнеть восток. Близилось утро. Вдруг увидел раб яркий огонь на далёкой вершине горы. Это был давно ожидаемый сигнал. Пала великая Троя, скоро вернётся домой Агамемн. Обрадовался раб. Теперь окончена его тягостная ночная служба. Поспешил он к Клитемнестре и сообщил ей радостную весть. Но была ли она радостна для Клитемнестры, чтобы не пало на неё и тени подозрения? Клитемнестра сделала вид, что она рада известию, и созвав рабынь, пошла принести богам благодарственную жертву. В глубине же сердца коварная Клитемнестра замысляла гибель Агамемнона. Собрались жители города у дворца Агамемнона. Быстро дошла и до них весть, что пала на конец Троя. Хотели старейшины встретить у дворца Агамемнона, хотя и овладевало иногда ими сомнение, что скоро действительно вернется царь. Эти сомнения рассеял прибывший вестник. Он объявил, что недалеко уже Агамемнон. Опять петворила, обрадованной клитеннестра. Она поспешила во дворец, как бы для того, чтобы приготовить всё для встречи, но не к встрече мужа готовила сана, а к его убийству. Наконец показался вдали на колеснице и сам Агамемнон во главе своего победоносного войска, украшенные цветами и зеленью шли воины, а за ними Везли бесчисленную добычу и множество пленниц. Рядом с царем на колеснице сидела печальная дочь Приама, вещая Кассандра. Громкими криками встретил народ царя. Вышла ему навстречу и Клит и Мнестра. Она повелела устелить весь путь ко дворцу пурпурными тканями. Словно бога встречала она Агамемнона. Он даже боялся, что прогневит богов, если премет такие почести. Сняв сандалии, пошёл Агамемнон во дворец. За ним шла коварная Клитемнестра, рассказывая ему, как ждала она его, как страдала в разлуке с ним. Но у входа во дворец остановилась жена Агамемнона и воскликнула: "Зевс, Зевс! Исполни моё моление, помоги мне выполнить то, что я задумала. Молча толпились граждане у дворца Агамемнона. Тяжёлое предчувствие великой беды угнетало их, и они не расходились. Вдруг из дворца послышался предсмертный крик Агамемнона. Клитемнестра убило Агамемнона, когда он выходил из ванны. Она набросила на него широкое длинное покрывало, в котором он запутался, словно в сети, и не мог защищаться. Тремя ударами секиры Клитэмнестра убила мужа. С обогрённой кровью секирой в руках, в одежде, обрызганной кровью, вышла Клитэмнестра к народу. В ужас пришли все граждане от её злодеяния. Она же гордилась им, словно совершила великий подвиг. Но понемногу и её начинают овладевать угрызения совести. Пугает её, что явится неумолимый мститель за Агамемнона. Вышел из дворца и Эгисф. Он уже облёкся в царские одежды и взял жезл царя в руку. Страшное негодование овладело народом. Растерзали бы они Эгисфа, если бы не защитила его Клитым Нестра. Понемногу стали расходиться удрученные гибелью Агамемна на граждане. Эгисф же с Клитым Нестрой ушли во дворец, торжествуя, что захватили власть. Но не суждено им было уйти от мести, и им грозила за их злодеяние жестокая кара её сулил неумолимый рок